Глава 23. Утром я навестил Василису, но ведьмочка еще была без сознания. Мастер Гарибальди уверил нас, что это нормально при таком напряжении в первые дни после обретения дара, но у меня душа была не на месте, фигурально выражаясь. Так-то она, слава хорошему, была там, где и нужно быть. Но вот вид изможденной девушки, лежащей в кровати, без сознания отзывался в груди щемящим дискомфортом. Вот такой вот сторонний эффект обретения души мне совсем не нравился. Поэтому я торопливо покинул покой с Василисой, остановившись в коридоре напротив окна с видом на сад. Красиво, конечно. Обуховы определенно ценили природу. У огромной клумбы в больших садовых перчатках ковырялась женщина лет 50, Бледная грустная садовница. Сосредоточено грустное благородное лицо напомнило мне о беде дома Обуховых. «Мама? Интересно, а что же за дар открылся у Василисы? Бека она вырубила отлично, но чары с запахом это довольно необычно, тем более с таким едким. Поначалу я предположил, что дар может быть связан с трансмутацией материи, и Вася изменила Штольцу кровь, но это по понятным причинам было не так». Подобные изменения человеческий организм не переносит, даже одаренный. А вполне себе жив. Тогда что? Ничего подобного в памяти не нашлось. Осталось решить, хорошо это или плохо. Однако, поразмыслив, я решил, что это ничего не изменит. Главное, что все живы. Где-то после полудня в усадьбу Обуховых приехали из администрации. Уже знакомы мне по процедуре господин Иванов и Ирии Первой Церкви, прибыли на одном автомобиле, словно старые друзья, и провели процедуру регистрации очень буднично и без особого интереса, понимая, что шоу для беспамятной девицы устраивать бессмысленно. Я признаюсь, от Цветоша ждал неприятностей, держа бумагу от Варанова на готове. однако Иерей сделал свою работу молча и внимательно, словно каждый день приходилось бывать на таких выездах. Так что прямо на наших глазах Василиса из «Изгоя» Нелегала неожиданно стала полноправным членом общества и не простым, а имеющим дар, а значит, еще и множество прекрасных поблажек от государства. Жаль, что ведьма не могла составить мне компанию и отметить это дело, потому что, клянусь, я собирался этот вечер провести шумно и весело. С Васей потом отметим еще раз. «Ну что, Илья, теперь мы можем свершить очищение серебряной зоны?» — спросил меня Андрей, когда представители властей покинули усадьбу. «Давай все дела завтра, да?» — попросил я его. «Дай насладиться. За мной ведь никто не гонится. Вроде бы все хвостики я прикрыл. Вечером хочу хорошо посидеть». «Знаю, отличное место!» — широко улыбнулся Андрей, но через миг засомневался. «А какое расслабление интересует тебя больше? Музыка, игры, женщины... Ой, простите...» Лиза. Красиво вздернула бровь и фыркнула. Обухов покраснел до цвета помидора. «Простите, молю вас, пусть и нет мне прощения, госпожа Весельникова». «Ого, запомнил-таки Лизу». «Молодец, княжич». «Хочу музыку и танцы», — решил я. «Но чтобы не привокзальное что-то, а хорошее, солидное...» «Тогда загородный клуб «Нора», — немедленно предложил Андрей. «Я незамедлительно зарезервирую нам места на сегодня». «Заодно и обсудим серебряную зону». «Андрей!» — поморщился я. «Мы стоим на пороге невероятных перемен. Мы меняем саму суть устоев, Илья. Как можно мне не рассуждать о свершениях будущего? Не в силах я сдержать себя!» — сокрушенно развел руками Андрей. «Дело, время, потехи час!» — слышал о такой поговорке. «Кто отдыхать не умеет, тот и работает так себе. Прими и прости!» — хлопнул я его по плечу. Он тяжело вздохнул. «А еще... Лиза, помнишь, мы хотели с тобой в кино?» — вспомнил я. Девушка мечтательно улыбнулась, кивнула. «Так в чем же дело?» — я протянул ей руку, бросил Андрею. «Будем на связи. До вечера». «Мы вот так и поедем?» — удивилась Лиза. Мы спустились по аллее к парковке усадьбы Обуховых. «Вот просто возьмем и поедем? Просто так и ничего не случится?» Я залез на место водителя в машину, которая так и пахла серой. Надо загнать ее на химчистку, а то совсем не солидно. Лиза села на пассажирское место и зажала нос пальцами. Ты просто заведешь башиду, и она поедет? И кто за нами не погодится и не попытается досубить? Гнусаво продолжала она. Тон был откровенно издевательский. Да некому ведь больше, соврал я. Где-то еще ведь оставался маска о котором во всей навалившейся суете я и не забывал. Но претендент затаился. И я ведь всерьез думал, что мой таинственный соглядатый вовсю помогает Беку. Но нет, тот со всеми кознями в мой адрес прекрасно справлялся и без чужой помощи. Я даже спросил старика об этом прямо и без экивоков, И Штольц только изумился, мол, никого такого не знает и был бы счастлив. Все-все рассказать, но, увы. Так что с маской еще только предстоит разобраться. «Раз все как ты говоришь, Люш, то я хочу переодеться», — сказала Лиза. «Заедем ко мне. Нельзя же мне идти вот в этом». «Как скажете, госпожа Весельникова», — вывернул Рулья. «Но отмечу, что вы прекрасны в этом наряде». «Благодарю вас, господин Артемьев», — в тон мне ответила девушка. «Но я могу лучше». Кинотеатра в Пушкинских горах было два. Один для одаренных, пафосный и на окраине, а второй для всех. Попроще, но зато в самом центре. Мы выбрали последний, потому что в нем шел фильм про Гагаузию, который мы и планировали посмотреть когда-то. Это было большое, красивое, подсвеченное здание с высокими колоннами, украшенными флагами Российской империи. Мы с Лизой подъехали к входу на такси. Во-первых, потому что вечер планировался лихой. А во-вторых, машина уже стояла на мойке, и мастер сказал, что ему потребуется дня два-три, чтобы вывести все пятна и запахи. Спешить было некуда, так что я согласился. И теперь поднимался по ступеням величественной лестницы под руку с Лизой. Бывшая учительница выглядела потрясающе. Красное платье подчеркивало фигурку. Ножки в туфлях на высоких каблуках казались еще длиннее. Пока я возился с машиной-химчисткой, Лиза сделала себе прическу в парикмахерской, отчего преобразилась в милую кудряшку. Ну и яркий макияж, куда без этого». Мужские взгляды нет-нет досрывались на девушку, но та удивительным образом их не замечала. Зато такое внимание замечали спутницы очарованных мужчин. Должно быть, в тот вечер в Пушкинских горах случилось много ссор. Места мы купили на небольшом диванчике в зоне ОЛГ. Я предположил, что это сокращение означает «для особо ленивых господ». И Лиза рассмеялась в но затем терпеливо поправила, разъяснив аббревиатуру, Очень любимые гости. Я сделал вид, что удивился. Когда зал стемнел и на экране появилось название фильма, я расслабленно вытянулся на удобном кресле, наслаждаясь беззаботностью и покоем. Перед нами медленно разворачивалась трагичная история становления Гагаузской республики, когда, захлебываясь кровью, героическое сопротивление сражалось против превосходящих сил румын и болгар, пока к ней на помощь шли полки русской гвардии. Главный герой потерял друга в бою, и раненый полз в укрытие, когда в соседней кабинке зазвонил телефон. Звонок вырвал меня из мира героической борьбы. Я повернул голову в сторону звука. «Да», — сказал голос из-за ширмы. «А? Чё?» Лиза пошевелилась, взяла меня за руку. «Не слышу, громче говори», — сказали за ширмой. «Нет, покоя мне не будет» я поднялся на ноги лиза вцепилась мне в ладонь но встретила мой взгляд и покорно отступила я отодвинул черную занавеску к соседям тощий мужчина лет пятидесяти с огромными очками и мерзкими усиками вскинул на меня возмущенный взгляд девушка рядом с ним даже от телефона не оторвалась печатая что то пальцами с невероятно длинными ногтями оба из простолюдинов богатых простолюдинов телефон отключить пожалуйста попросил я погоди Сказал в трубку усики. Губы его презрительно поджались. «Пошел нахрен, сопляк, закройся!» Он тотчас переключился к своему собеседнику, жестом показав мне, что я свободен. «Нет, я не тебе. Чего хотел-то?» В основном зале на него уже оборачивались. «Илья!» — тихонько позвала Лиза. «Пожалуйста!» Я представил, как перешагиваю через низкую оградку, как встречаю поднимающегося навстречу мужика ударом в контур, а затем... Таким же способом успокаиваю и его подружку, которая наверняка будет орать, как умалишенная. Хорошо, но не то. Слишком просто и банально. Телефон в руках Усиков вспыхнул, заискрившись. Мужик вскрикнул от страха и сразу же залопотал, признав вам неодаренного. «Простите, ваше благородие, не знал, простите, это ж простой кинотеатр, простите, не думал, что...» Я приложил палец к губам, призывая умолкнуть, и Усики немедленно заткнулся. Но дело еще не было закончено. У меня в руках образовалась небольшая желтая сфера, размером с шарик для настольного тенниса. Мужик завороженно наблюдал за тем, как она поднимается над моей ладонью, как медленно плывет к нему. «Че это?» — громко спросила его подружка. Мис Когти и тут же из сферы вылетела огненная иголка, прибольно ужалив болтунью в руку. Та вскрикнула и получила еще один. «Опять? И еще?» В зале заворчали, но, слава всему хорошему, четвертого вопля не было. Обучается дамочка. Заткнув себе рот, мисс Когти перепуганно сжалась в кресле. «Можно потише?» — возмутился кто-то в зале. Я со значением покачал головой, соглашаюсь, еще раз приложил палец к губам, поклонился и задвинул шторку. «Давай просто спокойно посмотрим фильм», — прошептала Лиза, когда я сел рядом. «Будто бы я был против». «Больше никто нам не мешал, так что я смог нагнать события фильма и не потерять окончательно хрупкую связь между реальностями». По счастью, история, разворачивающаяся в Гагаузии, закончилась хорошо. Герой выжил, герой победил, герой обрел свою любовь. Хорошо, когда финалы такие, даже если события страшные. Иначе фу-фу-фу. Да, название такого фильма ты потом и не вспомнишь, может быть. Но лучше так, чем на всю жизнь запомнить историю, где живые охотно завидуют мертвым. Несомненно, у такого кино будет больше наград и лучше отзывы, но зачем они простому человеку, желающему просто скоротать вечерок, а получившему под дых жуткой реальностью? Правильно, незачем. Такие вещи пусть Руппи смотрит. Мысль о демоненке царапнула сердце, но я ее быстро отбросил в сторону. Завтра поеду сам, поищу следы феи смерти на месте боя. Думаю, все с ним хорошо. Как-то ведь он жил до нашей встречи, верно? Так что, Илья, давай потом уже будем об этом переживать. По факту проблемы, так сказать. Перед тем, как выйти из нашей ложи, я вернулся к соседям. Оба сидели, вытянувшись по струнке, бледные и испуганно таращащиеся на карающую сферу. Я погасил ее щелчком. Назидательно средним и указательным пальцами почти коснулся своих глаз, и затем ткнул ими в направлении усиков, мол, слежу за тобой, тот лишь сглотнул. В загородный клуб Нарамы прибыли около десяти часов вечера. Небольшое заведение находилось на южной окраине Пушкинских гор и на самом деле выглядело, как огромный холм. Где-то я читал про дома в горах, с круглыми окнами и дверьми. Вот один в один. К входу в покрытом зеленью холме вела освещенная фонарями мощенная камнем дорожка. У массивной двери нас встречал разодетый в средневековой одежды бородатый швейцар. «Доброго вечера вам, путники! Откель дорога ведет вас до куда? «Господин Артемьев и госпожа Весельникова», — представился я. «Ох, ждали вас, ждали!» Бородатый тут же склонился в глубоком поклоне, подошел к двери и замолотил по ней кулаком. В ответ та с гулом открылась, выпуская наружу звуки музыки. Два воина в кольчугах и остроконечных шлемах с опением отворили нам проход. «Господин Артемьев и госпожа Весельникова!» – провозгласил басом швейцар. «Добро пожаловать! Вас ожидают!» – нам навстречу выпорхнула молодая и красивая девушка в национальном белокрасном наряде. Воины дождались, пока мы пройдем, а затем с пыхтением взялись за дверь, чтобы ее закрыть. Мы прошли по низкому коридору, слегка освещенному аутентичными светильниками, и оказались на перекрестке из других ходов. «Прошу за мною». Нора представляла собою настоящий лабиринт. Мы то поднимались по ступеням в сторону от основного хода, то пересекали по мостику еще одну дорожку, то спускались еще глубже. Минуты три точно шли за девушкой, оглядывая темное, но симпатичное подземное царство. Несмотря на давящие своды, сделанные под каменную кладку, сырости или духоты здесь не было вообще. Дышалось так же легко, как и наверху. Помещения для гостей в норе оказались небольшими полусферами. Каждая из комнат ячеек имела два входа: один тот, по которому провела нас служанка, а второй общий, ведущий на танцпол. И когда мы наконец-то добрались до места назначения, то, кроме Андрея, нас встретили еще двое графиня Воронцова и Граф Иванов «О, Илья, Елизавета, наконец-то!» Шумно поприветствовал нас княжич. Торопливо поднялся со своего места, и от меня не укрылось то, что рука Обухова соскользнула с плеча Марии. Уж и не чаял, мыслил, что кинематограф увлек вас несказанно или же утомил. Я крепко пожал ему руку, а затем поприветствовал и Павла Иванова. «Слоники сказали, что рады», шепнул мне на ухо пьяный граф. «Я тоже, но меньше. <смех> Шучу». Он отстранился и нахмурил брови. Добавил. «Или нет? Слоники не знают. Слоники давно не видели в деле. Когда в дело, а?» «Не сейчас, Раджа», похлопал я графа по плечу. «Не сейчас». Граф с важным видом закивал и плюхнулся обратно в кресло. «Заказывайте, друзья, заказывайте!» широко улыбнулся Обухов. Хм, а ведь в словах Иванова что-то было. Да, это только кажется, что мы давно уже не чистили зоны вместе, но, по сути, ведь минуло всего несколько дней с нашего последнего захода. А вот ощущается, будто времени прошла прорва. Слишком много всего свалилось на бедного Илюшку. Хорошо, что все закончилось. Теперь надо как следует расслабиться. И я был нацелен на неистовый кутеж. Потому что после хорошей драки вкус жизни всегда ярче. Особенно, если умеешь отдаться ему без остатка. О, как мы отдохнули. А напились так, что вечер в итоге превратился в несколько ярких, но обрывистых воспоминаний. Вот мы что-то лихо пьем на скорость, и Лиза постоянно проигрывает, от чего мило смущается и сердится. Вот Иванов бодается с кем-то на площадке, но этот спор кратковременный, и уже через следующий кадр его противник сидит с нами, и никак не может сфокусировать взгляд на ком-нибудь из нас. А еще спустя какое-то время незнакомца и вовсе среди нас нет, а Павел что-то жарко объясняет мне про важность работы вместе и совсем не вспоминает про слоников. Вот Андрей и Мария танцуют медленный танец посреди беснующейся под ритм толпы, вот глаза Лизы напротив моих, и она что-то взволнованно говорит о том, что мы забыли Вольтке и Леву в палатке, Люшка, что делать? А я смеюсь и пытаюсь ее поцеловать, отчего девушка забавно злится, но отвечает на мои порывы. Снова Андрей, но уже без Марии. Княжич с красным лицом торжественно клянется, что мы никогда не расстанемся. И следующий эпизод, как он грустно смотрит вдаль, размышляя о бренности всего сущего, узнав о моих планах уехать в Тверь. Короче, отдохнули мы на ура, что-то пьяно пообещав друг другу. Веселье закончилось ближе к утру, и когда выпитое стало тревожить организм, я устроился поудобнее в уголочке нашей коморки и через медитацию очистил организм от набранных токсинов. Голова сразу стала ясной, тело наполнило приятная легкостью. «Нам пора», — сказал я Андрею. Тот отвлекся от воронцовой и протянул руку на прощание. Улыбался он нелепо, но добродушно и сердечно. «Серебряная! Надо срочно! Вот!» Стараясь быть бодрым, сказал он и икнул. Смутился, нахмурился. Графиня хихикнула над этим, и щеки княжича залели. «Обязательно!» Иванов храпел на своем стуле, раскрыв рот. Из уголка благородных уст свисала капелька слюны. Будить графа я не решился, помог стать пьяненькой и заметно уставшей Лизе и вызвал официантку, потому что без нее найти обратную дорогу никак бы не сумел. Летнее утро всегда свежее, а воздух, несмотря на прекрасную вентиляцию в норе, меня снова опьянил, но уже без негативных эффектов. «Ты такой бодрый!» — прижалась ко мне Лиза и зевнула. «Будто бы и не пил». Я улыбнулся ей. «Потом научу опьянение выводить. Будет ведь это потом, верно?» Будущее рисовалось весьма радужным. И осадок от пьяных разговоров остался приятный, а не так, как оно бывало в старые времена на попойках моей дружины. Что там у нас в ближайшее время? Серебряная зона? Да, надо. Каналы после создания псилося еще ныли, а это хороший признак. Значит, надо попробовать пропустить по ним больше энергии. Вдруг это позволит перескочить на следующий ранг. Подмастерье в моем возрасте очень хороший результат. Можно будет подумать о теле для княгини, например. Была у меня идея, как вернуть напарницу к жизни. Если, разумеется, она сама того захочет. Чародеем она была, конечно, мощным. Если поднатаскать девчонок в академии, поднять ранг, то можно организовать вторую группу демоноборцев. Большой путь начинается с первого шага. Только вот такую прекрасную разведку терять. Не хочется». Но, если княгиня захочет тело она его получит. Разобьюсь, но сделаю. Надо просто спросить. Так, стоп, Илья, хватит о делах думать. Завтра, все завтра. Мы сели в вызванное такси, и Лиза уснула, едва пристроившись на заднем сиденье. Чувствуя на своем плече ее голову, я с улыбкой смотрел на просыпающийся мир. Может быть, душа заставляет испытывать эмоции, которые делают меня слабым, но вот это вот ощущение свободы и сиюминутного счастья ничто не заменит. Можно и потерпеть неудобства. Жизнь того стоит.